имя файла хороших девочек не убивают второй сезон интервью с артуром рейнольдсом пипа пишем готовы артур да готов пипа итак почему вы не хотели давать интервью или участвовать в поисках сына раньше артур честно он меня взбесил я решил что джейми удрал из дома Ведь знал паршивец, как мы волновались в прошлый раз. Не верил я, что он пропал по-настоящему, поэтому не понимал, о чем страдают жена и сын. Не хотелось верить в плохое, и я предпочел злиться. Как же я ошибался! Столько времени прошло. Если бы с Джейми было все в порядке, он бы уже услышал твой подкаст и вернулся домой. Пипа. «Почему вы решили, что Джейми вновь сбежал? Не потому ли, что вы серьезно повздорили перед тем, как идти напоминальную церемонию?» «Артур, именно поэтому. Да разве ж я хочу ссориться? Я ради него стараюсь. Пусть бы взялся, наконец, за ум, нашел дело по душе, а он словно застрял в одной паре последние годы и не с места. Может, я что-то не то делаю?» «Уже не знаю, чем ему помочь». «Пипа, о чем вы спорили в прошлую пятницу?» «Артур, эта ссора назревала давно. Он попросил у меня крупную сумму взаймы, а потом...» «В общем, что-то такое ляпнул, что меня взбесило». «Ну, я и сорвался, наговорил в сердцах, мол, найди сначала нормальную работу». «Научись брать на себя ответственность, а потом уже деньги занимай». Пипа. «Когда он просил взаймы?» Артур. «Так, э, Джоанна ходила на бадминтон, значит, во вторник». «Да, во вторник, 10 апреля». Пипа. «Джейми объяснил, для чего ему деньги?» Артур. «Нет, в том-то и дело». Сказал на важное дело. А на какое? Ни слова. Я, конечно, отказал. Такие деньги на дороге не валяются. Пипа. Вы не возражаете, если я спрошу, о какой сумме идет речь? Артур. 900 фунтов. Пипа. 9 сотен фунтов? Артур. Да. Пипа. Ровно? Артур. Да. А что? Пипа. Просто. Такая же сумма фигурировала в связи с одним делом. Парень по имени Люк Итан упомянул, что потерял на этой неделе 900 фунтов. Я думаю, он замешан в нар... Неважно, потом проверю. Итак, во сколько вы вернулись домой в пятницу после паба? Артур. Я на часы не смотрел, но до половины двенадцатого я уже пришел. Пипа. «И дома никого не было? Вы не видели Джейми?» Артур. «Нет, я был один. Позже, когда я уже улёгся, слышал, как пришел Конор». Пипа. «А не мог Джейми незаметно пробраться в дом после вашего прихода?» Артур. «Исключено. Я сначала в гостиной сидел. Если бы кто-то зашел, я бы услышал». Пипа. «Мы полагаем, что Джейми возвращался домой за толстовкой и ножом, вероятно, еще до вашего прихода. Что вам известно о ноже?» «Артур. Пока Джоанна мне не сказала, я и не знала о его пропаже». «Пипа. Конор упомянул, что в прошлые выходные вас почти не было дома. Не поясните, где вы были?» «Артур. Ездил по окрестностям, искал Джейми». Думал, он бродит где-то, выпуская пар. Хотел поговорить с ним, как-то помириться, позвать домой. Но его нигде не было. «Пипа. Мистер Рейнельдс, вы в порядке?» «Артур. Что я, дурак, наделал? Мой сын пропал, а последнее, что я ему сказал, слова, брошенные в гневе. Никогда не говорил, как сильно его люблю». Теперь боюсь, что и не скажу. Он ведь пришел ко мне за помощью, а я накричал и отогнал от себя подальше. Кажется, он ответил твоей маме, что деньги ему понадобились отчаянно, мол, вопрос жизни и смерти. А родной отец отказал. Что, если все это из-за меня? Если бы я согласился ему помочь, дал денег, может быть, он... Может...